Глава 57 До обеда оставалось не менее получаса, и Ник чувствовал, как его желудок скручивает в тугой узел от голода. Это было результатом действия привезенных мистером Дзефирелли чудодейственных лекарств. Лечащий врач так и сказал Нику, Готовьтесь кушать по много и с удовольствием. Ваш организм теперь будет наращивать утраченную массу. И нигде действительно кушал и действительно наращивал, причём с заметным удовольствием. Новый голодный спазм скрутил мнеко неожиданно, и он непроизвольно сжал руку Лили. Она как раз сидела рядом с ним и рассказывала случаи из своего школьного детства. Истории были выдуманы, и никто не понимал. Однако он ценил желание Лили развлечь его до обеденного часа. Джерри Фокс сидел возле окна и посматривал во двор. Он оборачивался лишь изредка, да и то в те моменты, когда Лили закидывала ногу на ногу. Джери уже смирился с тем, что девушка ему недоступна, и поэтому ограничивался только созерцательным насыщением. Неожиданно в чистом небе над городом прогремел гром, да такой сильный, что задробежали стёкла. "Ой!" воскликнула Лили и, отпустив руку Ламберта, поднялась. "Что это было, мистер Фокс?" "А я почём знаю?" Джерри сам встал со за стула, затем достал свой огромный пистолет и передернул затвор. «Вот что, крошка!» — обратился он к Лили. «Поди-ка ты и разузнай, что там случилось!» Лили кивнула и выскочила за дверь, быстро справившись с несколькими тяжелыми замками. «Не нравится мне этот шум!» — озабоченно проговорил Джерри. «Да-а-а!» — кивнул Ник, не очень понимая, что говорит телохранитель. Голод терзал его выздоравливающий организм, а стрелка на стенах часов словно примёрзла к циферблату и никак не хотела двигаться дальше. Ник помассировал живот и попытался вспомнить, остались ли в тумбочке галеты, которые вчера приносила Лили. Сначала ему показалось, что вроде бы остались, но потом он отчётливо вспомнил, что съел их ночью. Надо было оставить хоть одну, посетовал Ник. Он снова посмотрел на часы и заметил, что стрелка немного сдвинулась, и это внушало оптимизм. На двери защёлкнули открываемые снаружи замки, и Джерри тотчас взял её на прицел. "Ой!" воскликнула Лили, увидев наставленное на неё оружие. "Извини, детка", сказал Фокс и опустил пистолет. "Ну, что ты узнала?" Взорвался склад в районе порта. Там огонь до неба и дым чёрный. Ужас как горит с восьмого этажа здорово видно. И ещё взорвалась станция пригулочной железной дороги. Говорят, людей поубивало много. Джерри промолчал несколько секунд, обдумывая услышанное. Затем ещё раз выглянул в окно и произнёс странную фразу: "Если через 10 минут у нас всё ещё будет спокойно, «Значит, считай, повезло». Ник ничего не понял и уже хотел напомнить Лили, что взрывы взрывами, но пора нести обед. Однако не успел ничего сказать, потому что Джерри громко выругался и, присев за подоконник, повернул к Нику побледневшее лицо с выпученными глазами. «На пол, Ник! Немедленно на пол! А ты, Лили!» Предупреди охрану внизу. Что? Последние слова Фокса уже нельзя было расслышать из-за грохота автоматных очередей. Впрочем, Лили сама всё поняла и выскочила в коридор, захлопнув дверь на все замки. Мамочка родная, что же они делают? тихо произнёс Джерри. Он стоял возле стены и, соблюдая все предосторожности, выглядывал во двор, где ни на секунду не прекращались выстрелы и громкие крики. Что там, Джерри? спросил сидевший на полу Ник. Да, они всех кладут всех подряд. Значит, обеда сегодня не будет, зло подумал Ник. Он с тоской посмотрел на часы, которые фактически показывали нужное время. Между тем Фокс осторожно приоткрыла конную створку и, скинув пистолет, быстро выстрелил четыре раза. Потом досадно крякнул и высунулся дальше, чтобы достать ещё кого-то. Однако, почуяв угрозу, резко присел. и одинокая пуля, пробив стекло, увязла в бетонной стене номера. «Вот сука!» – нервно хохотнул Джерри, прижимаясь к стене. «Теперь даже не высунутся, неизвестно же, где он прячется!» На двери снова защелкали замки, и Фокс опять взял ее на прицел. Однако и на этот раз появилась лили в сопровождении Боба, одного из прикрепленных к Нику-санитаров. Быстрее закрывайте двери, приказал им Фокс, и Лили торопливо захлопнула тяжёлую дверь. Отлично, кивнул Джерри, затем поманил пальцем Боба. Поди-ка сюда, парень. Боб осторожно приблизился, выглянул в окно, только осторожно. Хорошо, сэр, загипнотизированным взглядом Джерри кивнул санитар и направился к окну. Он сделал только пару шагов, когда по стеклу щёлкнуло, словно мелким камушком. А Боб, взмахнув руками, рухнул на пол, недалеко от Ника. Что-то брызнуло ему на руку, и он скривился. «Ну вот, еще и это!» «Так, теперь я его приметил!» – деловито произнес Джерри. «Только это слишком далеко, за пределами двора из пистолета не достать!» Возле двери схлепнула Лили. «Извини, детка!» – не оборачиваясь, произнес Джерри. «Извини, что не успел тебя предупредить!» «Они уже на первом этаже. Убивают всех!» С давленным голосом сообщила девушка. «Понятно». Через плечо бросил Джерри. «На чердаке есть какие-нибудь помещения?» «Да, много. Я могу вас туда провести». «Тогда пошли». Фокс обернулся и посмотрел на Лили. «Пока есть возможность. Давай, Ник, поднимайся».